Событие двадцатое. Спящая красавица. Мы с Костей сделали еще один прощальный разворот над чердаком и уже хотели лететь за нектаром, как вдруг Костя Малинин заметил на стене дома маленькую желтенькую бабочку. Она сидела под железным желобом, вцепившись лапками в кирпичную стенку, сложив крылья, как прочитанную книгу. — Настоящее, — сказал Костя Малинин. — Не то, что мы с тобой. — Привет, бабочкам! — крикнул он, помахав в воздухе лапкой. — Это крушинница. — Ну и пусть, — сказал я. — Давай скорее летим за нектаром. — Подожди, надо с ней познакомиться. Вот не было печали. Эх ты, девчатник! — Здравствуйте, бабочка! — сказал Костя Малинин, цепляясь за стенку рядом с крушинницей. — Костя Махаон, девчатник! — Костя Махаон, девчатник! — стал дразнить Ямалинина, Малинина, летая над самой его головой. — Привет крушинницам! — сказал Костя, поднимая в знак приветствия вверх обе лапки. — Позор девчатникам! — сказал я. Костя еще раз поздоровался с бабочкой, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина никакого внимания. — Ух, и воображает из себя, — сказал я. — Так тебе и надо. — Да нет, она не воображает, — сказал Костя, внимательно разглядывая крушинницу. — Она спит. — Конечно, спит. — Спящая красавица. — Понятно. — Проснитесь, спящая красавица. С вами хочет познакомиться сам Костя Махаон из семейства парусников. Я сел рядом со спящей бабочкой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 По всем предметам двоек нахватаю из-за тебя. — Подумаешь, — сказал Костя, — дома его спать не уложишь, а здесь он, видите ли, боится на лету уснуть. Не бойся, не уснешь. Я отвечаю. — Не усну? — Конечно, не уснешь. Осенью засыпают какие бабочки? — Обыкновенные. — А мы с тобой, бабочки, необыкновенные. — А какие же мы? «Мы с тобой человекообразные бабочки, вот какие!» – заорал на меня Малинин. «Ну и что?» – заорал я на Костю. «А то, что на человекообразных бабочек этот закон природы, может быть, не распространяется. Может быть, не распространяется, а может быть и распространяется».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 — крикнул я своему старому знакомому. — Ты на меня не сердишься? — Баранкин, прячься сейчас же! — услышал я за спиной Костин голос. — Он тебя склюет. — Кто это меня склюет? — Баранкин перед воробьями никогда! Не успел я окончить фразу, как выскочивший из-под крыши Малинин схватил меня за лапу и утащил под железный жолоб.